Удостоверившись, что он вошел в роль на все сто процентов, Моури выбрался из-под навеса густых ветвей. Уверенно перешел дорогу и с другой стороны внимательно осмотрел место, где он вышел из леса, стараясь тщательно его запомнить. Лес надежно скрывал убежище, и одному богу было ведомо, когда ему придется в спешке нырнуть сюда». В 50 ярдах на обочине дороги возвышалось огромное дерево. Его стволы толстые, корявые ветви причудливо обвивала молодая поросль. Мури постарался в точности запечатлеть его в памяти, а для большей верности вывернул из земли плоский камень и установил вертикально рядом со стволом. Получилось похоже на одинокое надгробие. Он с тоской посмотрел на камень и легко представил высеченную на нем эпитафию. Джеймс Моури, уроженец земли, 26 лет, беспокойный и упрямый, задушен Кайтемпи. Возможно, это было предзнаменованием, знаком того, что он подписал свой смертный приговор — Но Моури не верил в предзнаменование, и это его утешило. Стараясь не думать о Кайтемпии, он двинулся вдоль дороги. Теперь походка Моури намекала, что ноги его обладают должной степенью кривизны. С этого момента ему необходимо стать сирий физически и психически. Он шир Агаван, лесничий. Сотрудник Джеймикского министерства природных ресурсов Государственный чиновник, освобожденный от воинской обязанности Впрочем, он мог изготовить соответствующие документы и стать кем угодно Моури шел быстро и легко Солнце тем временем начало клониться к горизонту Он собирался поймать попутную машину но хотел сделать это как можно дальше от места, где вышел из леса, чтобы ненароком не привлечь к нему внимания. Как все разумные расы, сириане имели языки. Причем одни их распускали, а другие держали за зубами. А были и такие типы с невыразительными физиономиями, которым хорошо платили за то, что они внимательно слушали. И эти мрачные личности, сложив два и два, неизменно получали четыре. Сейчас Маури угрожали не ружья и орудия пыток, а слишком болтливые языки и внимательные уши. Он успел пройти больше мили, прежде чем навстречу ему один за другим проехали два динокара и газовый грузовик. Он прошагал еще милю, прежде чем его догнала попутная машина. Это был еще один газовый грузовик. Огромное, грязное, дряхлое чудовище, двигавшееся с грохотом, лязгом и фырканьем. Встав на обочине, он поднял руку и напустил на себя ту высокомерную важность, которая производила безотказное впечатление на сирианских мелких сошек. Грузовик резко затормозил, окутав его облаком выхлопных газов. В кузове лежало тонн двадцать съедобных корнеплодов. Из кабины на него уставились два сирианца — работяги, в обтрепанной мешковатой одежде, покрытой грязными пятнами. «Я государственный служащий», — важно сообщил Моури, окинув бедняк презрительным взглядом. «Мне нужно в город!» Сидевший с его стороны, открыл дверь и подвинулся к водителю, освободив место. Моурев забрался в кабину и втиснулся на деревянное сиденье, которое было слишком узким для троих. Свой чемодан он поставил на колени. Грузовик взревел и двинулся вперед. Сидевший посередине сири тупо уставился на чемодан. «Похоже, вы машамец», — осмелился начать разговор водитель. «Правильно. Кажется, мы не можем рта раскрыть, не выдав себя». «Никогда не был в машаме», — продолжал водитель. Он говорил с певучим акцентом, характерным для уроженца Джеймика. «Хотел бы я прогуляться туда когда-нибудь, говорят, замечательное место!» Он бросил взгляд на своего соседа. «Верно? Снат!» «Ага!» — согласился Снат, все еще пожирая глазами чемодан. «К тому же в Машаме, да и вообще на Диракти, гораздо безопаснее, чем здесь. Может быть, мне там больше бы повезло!» День сегодня выдался плохой, просто отвратительный, правда Снат. Ага, подтвердил Снат. Почему? спросил Мори. Этот сока, этот проклятый грузовик три раза ломался с утра и дважды застрял в грязи. Последний раз нам пришлось разгрузить его, чтобы вытащить, а затем загрузить снова. Нелегкая работа с таким грузом. Было чертовски тяжело».